2000-2009. Михаэль Шумахер — чемпион, который лучше кого бы то ни было олицетворяет гонки нового тысячелетия. Это пилот, оставивший неизгладимые следы в истории Формулы-1, и многие из этих следов запечатлелись на моем Уильямсе. Деймон Хилл. 2000-й. Красный праздник шуме. 2000-й. Сезон мечта. Михаэль Шумахер спустя 21 год после Джоди Шектора принес Феррари чемпионство в личном зачете и принес абсолютно заслуженно обставив действующего носителя Лавров Мику хакинина и его Макларен Мерседес. Немец победил летучего Фина в первых трех гонках, и в последней из них вымоли на одном дыхании. Затем его мечты окутались сомнениями, аварии в Австрии и Германии, фантастический обгон Хаккененом с Павля Комп, когда Фин одним махом двоих побивахом, Феррари Михаэле и Барри Рикардо Зонты. Это был один из самых зрелищных маневров в истории Формулы-1. Но красные держались, и восьмая победа Шуми на Судзуке принесла ему титул. А заключительная и победная гонка в Малайзии – кубок конструкторов команде из Маранелло. Дэвид Култхарт за пять дней до Гран-при Испании попал в авиакатастрофу, но выжил и вернулся в гонки еще сильнее, чем был. 2001. Кайзер-рекордсмен. В 2001, впервые с того времени, как Шуме пришел Феррари, он получил в свое распоряжение лучшую машину для сражения за титул F-2001 на которой он выиграл 9 гран-при сезона. Уже в августе Михаэль праздновал чемпионство. Кроме того, он побил достижение по очкам за сезон 123 и в целом за карьеру. В то же время его партнер Рубенс Барикелла не выиграл ни одной гонки. Авангард войска Макларен-Мерседес возглавлял Дэвид Култхарт, победивший в Бразилии и Австрии, но серьезной борьбы за титул он навязать не смог, как и его партнер Мика Хакенен, чье лучшее время, казалось, уже прошло. В самом деле, Микке удалось выиграть Великобритании и США на престижнейшей трассе в Индианаполисе, но его объявление о том, что он берет паузу в Формуле-1 на сезон, никого не удивило, а пауза эта в итоге стала бессрочной. Но с точки зрения эмоций, настоящий вызов бросила команда Уильямс БМВ. Младший брат Михаэля Шумахера, Ральф, в положил начало трем своим победам. Для Уильямса это был первый триумф в Гран-при с 1997 года. Партнер «Ральфа» Хуан Пабло Монтоя заявил о себе, впечатляюще обогнав Михаэля в Гран-при Бразилии, и преодолев все трудности дебюта в «Формуле-1» после побед в 500 миль Индианаполиса и в Индикаре, колумбиец записал на свой счет и заслуженную победу в Гран-при Италии в Монце. Беннеттон в «Формуле-1» проводил последний сезон после 16 лет сражений. Команда была продана, сменила название на «Рено», и была готова к возвращению в следующем сезоне с Флавио Бриаторе у руля. Этот год стал последней вспышкой и для одного из двух любимых фанатами красных пилота Жана Ализи. Свою единственную в карьере победу Жан завоевал на Гран-при Канады в 1995 именно за рулем Феррари, который ушел из «Формулы-1», проведя достойный сезон за две команды «Прост» и «Джордан». Проявили себя и дебютанты. Фернандо Алонсо на Минарде и Кими Райканен на Заубере. 2002. Диктатура Феррари. В 2002-м дуэт Шумахера и Феррари стал еще сильнее. Рекорды продолжали падать. Первым рухнуло достижение Хуана Мануэля Фанхио. 5 чемпионских титулов. Михаэль сравнялся. Затем еще одно. Михаэль завершил все гонки сезона на подиуме, среди них было 11 побед. А в Кубке Конструкторов красные набрали 221 очко, ровно столько же, сколько все остальные команды вместе взятые. Плюс 4 победы верного оруженосца Рубенса Баррикелла и Лука Димонте Дземало мог быть доволен. Единственный напряженный эпизод случился в Австрии, когда бразилец по приказу из боксов был вынужден уступить первую позицию лидеру команды в соответствии с твердой иерархией в ввиду чемпионских перспектив. Но с точки зрения победителя конкретной гонки, это изначально выглядело ненужной жертвой. Столь велико было превосходство болида F2002, заменившего F2001, начиная с Гран-при Мексики. Разочарование в команде Уильямс БМВ, дубль Шумахера-младшего и Монтои на Сипанге, стал единственной победой команды в сезоне. В утешении колумбийцу достался Пол в Монце с рекордной средней скоростью 259,828 км в час. Из радости Макларена в этом сезоне первое место Дэвида Култхарда в Монте-Карло. Ягуар усилиями Эдди Ирвайна поднялся на подиум, но лишь однажды. Список немногих великих автопроизводителей, еще не участвовавших в «Формуле-1», сократился. Toyota вывела на трассы свои болиды, но итог — лишь два очка «Мики Сала». В завершение — немного о грустном. эроуз закончил свои непрерывно длившиеся с 1978 года сражения в «Формуле-1», так и не познав вкуса победы. Ближе всего к ней были Рикардо Патрезе в ЮАР 1978 и Дэймон Хилл на Хунгара ринге 1997. Но в самый ответственный момент все сводило на нет техника. Такая уж судьба. 2003. Шуме превзошел Фанхио. Сезона 2003 ФИА, в том числе и для того, чтобы ограничить доминирование Михаэля Шумахера, Ввела новую систему подсчета очков, новый формат квалификации, состоящий теперь из одного круга, закрытый парк, отмену утренней тренировки, запреты на подменные машины и двустороннюю телеметрию. Самая настоящая революция. Но Шумина F2003GA, последние две буквы дань памяти Джане Аньеле, который скончался в январе, преодолел все эти препятствия и стал чемпионом в шестой раз, превзойдя достижения Хуана Мануэля Фанхио. Казалось, что серьезное сопротивление чемпиону окажет его брат Ральф, однако тот после победы во Франции так и не сумел создать значимых угроз претензиям Михаэля, а впоследствии, получив травму, не смог участвовать в Гран-при Италии. Пытался навязать борьбу и Хуан Пабло Монтоя, но в Индианаполисе он получил 15-секундный штраф за то, что вытолкнул с трассы рубинса Баррикелла, вследствие чего выбыл из борьбы за подиум. Кульминация случилась на Судзуке. Кими Райконин рвал и метал, повергая в ужас соперников, но шуме, выстоял и по итогам чемпионата получил на два очка больше. Сюрпризом сезона стал Джан-Карло Физикелла, победивший на Джордане в Бразилии. 2004. Император Михаэль VII. Счастливо-тираническое правление Михаэля Шумахера, титулов у него уже столько, что пора именовать его Михаэлем VII и Феррари, продолжилось и в сезоне 2004, а в чем-то даже стало и прочнее. Превосходство красных вновь было неоспоримо, несмотря на то, что регламент продолжал меняться. На этот раз внимание сосредоточилось на двигателях. Замена мотора в течение уикенда грозила штрафом в 10 мест на стартовой решетке. В чемпионате, который теперь состоял из 18 гонок и который впервые посетил Китай Бахрейн, Шуми показал себя настоящим деспотом с ошеломляющими 13 победами, к которым Рубенс Барикелла прибавил две свои. Поэтому невозможно не отметить эпизодические, но значимые успехи Ярна трулли в Монте-Карло на Рено, Кими Райконина на Макларене в Бельгии и Хуана Пабло Монтои за рулем Уильямса в Бразилии. В Рено тем временем под крылом Флавио Бриаторе рос юный Фернандо Алонса. всегда быстрый и в малой степени склонный к ошибкам, испанец стал четвертым в итоговом личном зачете. 2005. -й. Алонсо, кудесник из Рено. В сезоне 2005 на фоне продолжающего меняться формата квалификации, и на этот раз к худшему, настолько, что после Гран-при Монако было решено вернуться к предыдущему формату, Два решения FIA изменили облик чемпионата мира. Один мотор теперь мог использоваться на протяжении не одного, а двух уикендов. А в гонках теперь была запрещена смена резины, за исключением случаев повреждения или когда гонка официально объявлялась дождевой. Мораль у басни такова – «Феррари» немедленно угодила в глубокий технический кризис, хотя ненадолго, и вынурнула из него благодаря чудесной победе Михаэля Шимахера в Индианаполисе, где до финиша доехали только шесть болидов, поскольку резинами «Шлен» не была допущена гонки из соображений безопасности. Покрышки французского производителя не выдерживали нагрузки на высоких скоростях в последнем повороте трассы. И Фернандо Алонсо из Рено, на амбиции которого, казалось, мог покушаться Макларен Кимми Райкнина, на самом деле довольно легко стал чемпионом за три гонки до конца сезона, в свои 24 года, 1 месяц и 28 дней, побив рекорд самого молодого чемпиона мира, который удерживал Эмерсон Фиттипальди уже три десятка лет. Его партнер Джан Карло Физикелло смог выиграть только одну гонку в Австралии. Концерн Red Bull купил и переименовал команду Ягуар и неплохо дебютировал в гонках, набрав 34 очка. В этом сезоне прекратили существование Бар, Джордан, Минарди и Заубер, которых сменили соответственно Honda, Мидленд, Торо Россо и БМВ. Две Царствие Фернанда II. Сезон 2006 стал годом последней битвы между Бриджстоуном и Мишленом. Все закончилось уходом французского колосса, и на трассах остался только японский монополист. Снова вернулась возможность менять резину в ходе гонки, а правила квалификации изменились с формата одного круга на систему с выбыванием. Михаэль Шумахер на Феррари обрел былую прыть, победив пять раз на отрезке сезона имала Хокенхайм, но Рено Фернандо Алонсо, благодаря в том числе и неоднозначно принятому в цирке Демпферу Массе, впоследствии начиная с Гран-при Турции запрещенному Фиа, положил в свой карман шесть побед в девяти начальных гонках. Это был сезон, в котором в ходе квалификации Гран-при Монако Михаэль Шумахер, вопреки правилам, остановился в раскассе. Сезон первого успеха Дженсена Баттона на Хонде в Венгрии и сезон триумфа Джан-Карло Физикеллы в Малайзии. Алонсо прихрамывал, и Шумахер, победив на и в Шанхае, догнал Фернанда в зачете. Снова все сошлось на Судзуке, но мотор Феррари не выдержал и тем самым подарил победу в гонке испанцу. Михаэль попрощался с Формулой 1 не навсегда на Интерлагасе, и то, как он стал в этой гонке четвертым, вошло в легенды. Выиграл же партнер-феррорист Михаэля Филиппе Масса, ранее познавший вкус победы в Гран-при Турции. 2006. -й. Кайзер Шуме Семь чемпионских титулов плюс всевозможные рекорды. Михаэль Шумахер — это квинтэссенция Формулы-1 на стыке тысячелетий, и все же ни один чемпион так не разделял людей на противоборствующие лагеря, как он. С одной стороны, те, кто его обожает за то, что он превзошел Фанхио, создавал трудности позднему Сене, тот его опасался, воскресил Феррари и изменил облик Формулы-1, способствовав тому, что она стала всемирным и более безопасным шоу, Являл собой облик нового поколения пилота системного, командного тактика, но мужественного и сильного настолько, чтобы быть способным вернуться в 1999 на трассу после перелома ноги в Сильверстоуне. Шумен нравится тем, что любит помогавших ему расти. Достаточно взглянуть на историческую команду из бывших бенетонцев. Рори Бирна с карандашом или Роса Брауна в наушниках, которым добавился Жан Тот у руля команды Феррари, ставший непобедимой под общим руководством Луки де монти Дземало. Вызывает сильные эмоции даже имала 2003 когда он сражался с братом Ральфом и победил, при том, что их мать умерла накануне гонки. Вызывает симпатию и сентиментальный шуме, способный уйти из Формулы-1 после невероятного камбэка на Интерлагасе в 2006. -м. Его увлечение мотогонками, которое дало ему лишь перелом носа. И, наконец, способность оставить и их в неудачный для себя момент, вернувшись в Формулу-1 в 41 год, сев за руль не очень-то конкурентоспособной машины Mercedes GPW-01. Но некоторым, и даже... Многим, слишком многим, чтобы всех их считать сумасшедшими, Шуми вовсе не нравился. И не понравится никогда. Заявное плутовство, которое приводило к некорректному поведению на трассе. Это можно сравнить с футболом. От него, тонкого плеймейкера, ждут лишь изящные игры, а он действует как уругвайский защитник. Контакт, которым он убил мечту деймана хила в Австралии в 1994, как и тот, что был с Жаком Вильнёвым на Хересе в 1997, после которого в проигрыше остался он сам, странная роль оруженосца Ирвайна на Сипанге в 1999 и последующий отказ от помощи Эдди на Судзуке. Безосновательное унижение Барикела, вынужденного по команде из боксов подарить Михаэлю победу в Австрии в 2002-м, неверность своему слову, которое он дал Феррари, уходя из Формулы-1, безжалостная притирка к стене того же Барикела в Будапеште в 2010-м, показывают обратную сторону его луны, весьма темную. Его способность говорить на телекамеры часами и не сказать при этом ничего, снова и снова помешивая остывший бульон банальностей, при медийном ажиотаже, уступающем, пожалуй, лишь тому, который бывает при заявлениях президента США, перевела часть публики в лагерь противников или, как минимум, в лагерь ехидноязвящих. Как следствие, самым грозным соперником Михаэля Шумахера, доставлявшим ему больше всего проблем, был он сам. Михаэль Шумахер 2007. Райконин на рывке В 2007 истек срок действия договора согласия, перезаключенного в 1997 уже в третий раз, между топовыми конструкторами, которые просили у Берни Эклстоуна, владельца Формулы-1, больше влияния на процессы и больше доходов. Уже будучи объединенными под эгидой одной ассоциации конструкторов, GPMA, Теперь они бились против монополии в составе другой GPW-C. В итоге согласие достичь удалось, но ропот не утих. появились тенденции к сокращению расходов, и это коснулось тестов. Стандарты спецификации моторов и запрет на их разработку, так называемый фризинг. В колесном деле стал монополистом Bridgestone, и его одинаковая для всех резина с четырьмя канавками. Наряду с этим в кокпитах появилась светодиодная индикация, информирующая об условиях, в которых проходит гонка. Что касается спортивной составляющей, то в битве за титул на протяжении всех 17 гонок участвовали только Феррари и Макларен. Красные начали отлично, Кими Райконин был лучшим в Австралии, а Филиппе Масса в Бахрейне и Испании. Но поразил всех дебютант Льюис Хэмилтон на Макларене, который постоянно подсыпал соли на хвост действующему чемпиону Фернандо Алонсо, настолько, что в Монте-Карло только тактические соображения удержали пилотов от борьбы друг с другом. Льюис возмутил спокойствие в Гран-при Канады и США, Кими ответил победами во Франции и в Великобритании. Затем Алонсо повторил успех напарника в Гран-при Европы. Но к моменту приезда цирка на Нюрбургринг все внимание обратилось на шпионский скандал с участием Макларена и потерпевшей стороны Феррари. Если коротко, то сотрудник Феррари на Энджел Степне передал Майку Кохлину, руководителю производственного отдела Макларена, около 700 страниц документов, содержащих секретную техническую информацию Феррари. И высшее руководство Макларена не могло об этом не знать. Первым вердиктом Всемирный совет Фиа оправдал Макларена. Но дело этим не кончилось. На Хунгара-Ринге война началась уже в самом Макларене. В ходе квалификации Алонсо задержался в боксах, тем самым лишив Хэмилтона возможности побороться с ним за пол. Однако этот инцидент не ускользнул от внимания руководства гонки. Фернандо опустился на шестое место стартовой решетки, а команда из Уокинга лишилась набранных в зачет Кубка Конструкторов очков, заработанных ею в этом гран-при. Гонку выиграл Хэмилтон. Чемпионат проходил как на качелях. В Турции снова победил масса, тогда как в Италии Макларен, казалось, нанес решающий удар. Дубль Алонсо и Хэмилтона, а Киме оставалось только грустить на третьей ступени подиума. В следующий четверг шпионский детектив перерос в законодательный триллер. На основании новых сведений ФИА признала Макларен виновным, наложила на команду штраф 100 миллионов долларов и обнулила ее достижения в зачете Кубка конструкторов. В личном зачете Алонсо к этому времени отставал на три очка от Хэмилтона. Райконин на 18, масса на 23. Кими выиграл в Бельгии. Хэмилтон ответил победой в Японии. Алонсо на фуде разбил свой Макларен MP4-22, но феррорист снова вышел на сцену, выиграв Гран-при Китая, где Хэмилтон, находившийся в психологическом кризисе, вылетел в грави при заезде в боксы. И вот захватывающий финал на Интерлагасе. У Хэмилтона 4 очка преимущества над Алонсо и 7 над Райконином. Дело в шляпе? Как бы не так. На старте красные создали отрыв, лидировал масса. Льюис, пытаясь держать Алонсо, потерял несколько позиций, затем у него возникли проблемы с КПП, и он опустился в глубину пелотона. После второго пидстопа Масса оказался позади Райкнина, что и обеспечило Фину титул. Шумахер ушел, но Феррари осталась. 2008. Воздаяние Хэмилтону. 2008. Битва между Льюисом Хэмилтоном и Филиппе Массой, то есть между Маклареном и Феррари. Англичанин начал побеждать уже в Австралии. Филиппе выиграл Гран-при Бахрейна и Турции. Ледяной человек Мирайка Райканин ответил триумфами в Малайзии и Испании, но затем угодил в кризис и отстал от обоих соперников. Из жизни аутсайдеров. Первая победа команды БМВ Заубер, Роберт Кубица, Гран-при Канады и удивительный факт победы Торо Росса Феррари, добытый с ног сшибательным Себастьяном Феттелем под неожиданно разразившимся дождем в итальянском Гран-при. Что до Нанда Алонсо за рулем Рено, то он выиграл в Сингапуре благодаря очень уж удачному для него выезду пейскара после аварии его партнера Нельсиньо Пике, и этот инцидент в 2009 году расследовала Фия. Фернандо победил еще раз в Японии, где разразилась чемпионская битва между Хэмилтоном и Массой. На феррориста давили провалы, в которых он не был виноват. Сломавшийся мотор в Венгрии, когда он лидировал в гонке, первым в итоге стал Хейки Ковалайнин, и катастрофическая дозаправка в Сингапуре, когда он уехал с пидстопа с топливным шлангом в горловине бака. После Гран-при Китая, где успех праздновал Хэмилтон, Филиппе было необходимо побеждать в Бразилии и надеяться, что Хэмилтон не финиширует в топ-4. Все складывалось именно так до финального поворота, когда Льюис в последний момент смог обойти «Тойоту» Тима Глока, у которого были трудности с резиной на мокром асфальте, и взял титул, который, казалось, от него уже ускользнул. Сезон 2008 ознаменовался введением единого электронного блока управления от McLaren Electronics System. Был продлен мораторий на разработку моторов, Введено правило 1 КПП на минимум 4 гонки, а также ограничен общий километраж тестов – 30 тысяч. 2009 «Сказка Баттона». Болит BGP 001 команды «Браун» поставил весь цирк с ног на голову, выиграв на старте чемпионата 6 гонок из 7, а всего 8 из 17, забрав себе и чемпионский титул для Дженсона Баттона и Кубок конструкторов. Конечно, превосходство Роса Брауна было обеспечено решением после споров о диффузорах, но BGP 001 отличался от остальных болидов. Да и за рулем был прекрасный пилот. Феррари же наделала ошибок и после Гран-при Испании приостановила доработку болида. Реванш состоялся в СПА, где Кимми Райконин наконец-то показал себя ярко в бесцветном сезоне. В ходе квалификации Гран-при Венгрии Филипп Масса вылетел в отбойник после того, как ему в голову попала пружина, выскочившая из подвески болида «Браун». Леденящая душу история. Бразилец только чудом остался жив. Сначала его сменил тестер Лука Бадоер, а затем Джан Карло Физикел, арендованный у Форс Индии. Но результаты разочаровали. Баттона смог потревожить только Red Bull RB5 Эдриана Ньюи. За рулем этого болида был Себастьян Феттель. Однако мотор Рено показал себя не слишком надежным, к тому же у второго пилота «Быков» Марка Вебера был спад формы, что в совокупности сделало погоню за Баттоном бесполезной. Дубль Брауна в Монце, первым к финишу пришел Рубенс Барикелла, почти гарантировал чемпионство Баттону, что по-прежнему не укладывалось в голове. Но в Бразилии его чемпионство стало реальностью.